Как только они вошли в темный коридор замка, стало ясно, что-то случилось. Слышался топот ног, эхом по коридорам разносились голоса, а в дальнем конце прохода мерцал слабый свет. «Видимо, кто-то устроил скандал из-за фанта», прозвучал над ухом Джорджа глуповатый голос Альберта Кэмпиона. Совсем рядом прошуршали легкие шаги, и впереди в темноте тускло блеснуло чье-то шелковое платье. «Кто здесь?» Голос принадлежал Мэгги. «Ох, слава богу, это ты!» Воскликнула она, узнав Джорджа. Альберт Кэмпиум тотчас исчез в глубине коридора, оставив их вдвоем. «Что случилось?» Тревожно спросил Джордж, чувствуя, как Мэгги дрожит. «Где ты был?» Девушка едва переводила дух. «Ты еще ничего не знаешь?» С полковником Кумбом случился сердечный приступ прямо посреди игры. Доктор Уибби и мистер Гидеон отнесли полковника в его комнату. Им вдвоем было очень трудно это сделать, так как не было света. Кроме того, когда их у... когда ударили в гонг, слуги не явились. Дверь с их половины оказалась закрытой. Слава Богу, зажгли свечи. Джордж заметил, что она все еще не может отдышаться. «А как дела сейчас?» – спросил Джордж. «Мы можем чем-то помочь?» «Не думаю». Девушка покачала головой. Все просто стоят и разговаривают. Я слышала, как Вайт сказал, что ничего серьезного не случилось. Он предложил нам продолжать игру. Очевидно, у полковника часто повторяются такие приступы. Она в нерешительности замолчала. Абершоу почувствовал, что девушка продолжает дрожать. И вновь непонятный страх, который он подсознательно ощущал весь вечер, дал о себе знать. «Нет, все-таки в чем дело?» – спросил он. Девушка явно нервничала. «Нет, не здесь. Мы можем выйти? Я боюсь этого дома». Джордж взял ее под руку, и они направились к аллее, обсаженной кустарником, и где их нельзя было увидеть из окон. «Ну?» — мягко сказал Джордж. «Что же все-таки случилось?» Девушка взглянула на него. В слабом свете он увидел ее тонкое лицо, узкие темные глаза. «Там было ужасно!» прошептала она «Я имею в виду, когда все это случилось с полковником Кумбом. Думаю, что доктор Уидби обнаружил его. Доктор и мистер Гидеон понесли полковника наверх, а другой человек, мужчина с невыразительным лицом, ударил в гонг. Никто точно не знал, что произошло, и нигде не было света. Затем мистер Гидеон спустился и сообщил, что у полковника сердечный приступ. Она замолчала» и испытующе взглянула на Абершоу. «Джордж!» вдруг пробормотала Мэгги. «Если я тебе что-то скажу, ты не подумаешь, что я сошла с ума?» «Нет, конечно, нет!» твердо завер... заверил ее Джордж. «Что еще случилось?» Он заметил, что она прилагает все усилия, чтобы успокоиться, и, повинуясь внезапному чувству, Абершоу Обнял девушку за талию. «Во время игры», — она говорила твердо, но словно через силу, «минут за пять до гонга, кто-то дал мне кинжал. Я не знаю, кто это был. Думаю, что женщина, но не уверена. Я стояла на каменной лестнице, которая ведет к ниж... нижний зал, когда кто-то прошлигнул мимо меня в темноте и вложил кинжал мне в руку. Я от неожиданности испугалась». И побежала по коридору, чтобы передать и кому-нибудь еще. Там в коридоре есть окно. Когда я проходила мимо, в слабом свете можно было разглядеть кинжал и... Не подумай, что я сошла с ума или что мне это привиделось. Но я увидела, что клинок покрыт чем-то темным. Я дотронулась до него. Он был липкий. Я сразу поняла, что это кровь. Кровь? До молодого человека постепенно дошел смысл этого слова, и он недоверчиво уставился на девушку. «Да, ты должен мне верить!» — голос ее дрожал. Сначала я думала, что вот-вот потеряю сознание. Мне захотелось закричать, но затем совершенно внезапно и бесшумно из темноты показалась рука и взяла нож. Я ужасно перепугалась и почувствовала, что еще немного, и голова у меня лопнет. Но в это время ударили в гонг. Она умолкла и что-то сунула ему в руку. «Смотри, если не веришь!» Я им вытерла руку. Абершоу направил свет фонарика на смятый носовой платок маленький тончайший клочок из батиста и кружев и увидел на нем отчетливое красное пятно. Пятно крови. Они медленно вернулись к дому. Мэгги поднялась прямо в свою комнату, а Абершоу присоединился в зале к остальным. Угол, где прежде сидел полковник, был пуст. Кресло исчезло. Вайт изо всех сил старался снять у своих гостей чувство напряженности, уверяя, что сердечные приступы у дяди были явлением довольно частым, и просил по возможности скорее забыть инцидент. Никто не вспоминал о кинжале. Казалось, он бесследно исчез. Абершоу колебался, думая, стоит ли заговорить о нем, но в конце концов решил, что не стоит, и присоединился к вялой беседе. С общего согласия гости вскоре разошлись по своим комнатам. Всех охватило уныние. Незадолго до полуночи опустили люстру, и зал снова погрузился в темноту. Наверху, в своей комнате, Абершоу снял пиджак и жилет, и, облачившись в халат, сел в кресло у камина, чтобы выкурить последнюю перед сном сигарету. Мрачное предчувствие, не покидавшее его все это время, похоже, начало материализовываться.